Цицилия. Предшедший отрывок написан сочинителем незадолго пред его кончиной. К счастью, он не остался в этом неестественном состоянии души. В последнем отрывке Цицилия видно воздействие религиозного чувства. Этот отрывок, по-видимому, написан в сильном волнении духа. Напоминает библейские выражения, вероятно, тогда читанные автором, и написан рукою почти неразбираемою. Во многих местах недописаны слова и, кажется, недостает окончания. Цицилия. Дай мне силу над сердцами, стайных тайных дум покров сорви, чтоб я мог всевластным духом Целый мир наполнить звуком вдохновения и любви. Шеверев. Песнь к Цицилии, покровительнице гармонии. Не людей он бежал, но их счастье. Не бедствий, но жизни. Не жизни, но души вопрошающей. Не покоя он искал, но свинцового сна. Не нашел он того, чего искал, и то, от чего он скрывался. Растопила хладные своды его темницы. Здесь скорбь создала ему дом, осветила его взором отчаяния, населила его неслышимым воплем, стыдливую слезою и безумным смехом. Ум и сердце раздрала на части и заклала их на своем жертвеннике. Чашу жизни переполнила желчью. Где же ты, премудрость? Где семь столпов твоих? Где твоя трапеза? Где царственное слово? Где рабы твои, посланные на высокое делание? Так печально жизнь наша. Нет исцеления, и гробы безмолвны. Случайно родимся мы, проживем и будем, как не бывали, Дымом разойдется душа человека, и теплое слово погаснет как ветром занесенная искра. И имя наше забвенно будет во время. И никто не воспомнит дел наших. И жизнь наша след облака распадется она, как туман лучами солнца отягченный, И не отворится скиние свидания и никто не снимет печати, кто же успокоит стон мой, кто даст разум сердцу, кто даст слово духу. А там, за железную решеткою, в храме, посвященном святой Цицилии, все ликовало. Лучи заходящего солнца огненным водометом лились на образ покровительницы гармонии Звучали ее золотые органы, и полные любви звуки радужными кругами разносились по храму. Как хотел бы несчастный вглядеться в это сияние, вслушаться в эти звуки, перелить в них душу свою, договорить их недоконченные слова. Но до него доходили лишь неясный отблеск и смешанный отголосок. Этот отблеск, эти отголоски говорили о чем-то душе его, о чем-то, для чего не находил он слов человеческих. Он верил, что за голубым отблеском есть сияние, что за неясным отголоском есть гармония. И будет время, мечтал он, и до меня достигнет сияние Цицилии, и сердце мое изойдет на ее звуки. Отдохнет измученный ум в светлом небе очей ее, и я познаю наслаждение слезами веры выплакать свою душу. Меж тем жизнь его вытекала капля за каплею, и в каждой капле были яд и горечь». «Далее действительно нельзя ничего разобрать», — сказал Фауст. «Довольно и этого» насмешливо заметил Виктор. Ужасно, ужасно проговорил Ростислав, потупив глаза в землю. В самом деле, стоит опуститься в глубину души, и каждый найдет в себе зародыш всех возможных преступлений. Нет, не в глубину души, возразил Фауст. А разве в глубину логики? Это логика пристранная наука. Начни с чего хочешь. С истины или с нелепости она всему даст прекрасный правильный ход и поведет, зажмуря глаза, пока не споткнется. Бентаму, например, ничего не стоило перескочить от частной пользы к пользе общественной, не заметив, что в его системе между ними бездна. Добрые люди XIX века перескочили с ним вместе и по его же системе доказали, что общественная польза не иное что, как их собственная выгода. Нелепость сделалась очевидную. Но это бы не беда, а вот что худо. Во время этой прогулки может пройти полстолетия. Так логика Адама Смита споткнулась только в Мальтусе. Но ею жил наш век до сей минуты. Да и теперь многих ли ты уверишь – что мальтусова теория есть полная нелепость. С нею для них начинается новый силлогизм. «Я замечу только одно», — сказал Вячеслав, «что и твои искатели приключений, и их безумный экономист взводят, кажется, на мальтуса небылицу. Я, например, не помню, чтоб он рекомендовал разврат как лекарство против увеличения народонаселения». «Ты забываешь, – отвечал Фауст, – что мои искатели давно уже умерли и что, вероятно, они читали первое издание Мальтуса, который в первом жару, при блеске ясной логической последовательности своих мыслей, проговорился и высказал откровенно все чудные выводы из своей теории». Как обыкновенно бывает, большая часть благовоспитанных людей – не обратив внимания на безнравственность с самого начала теории, соблазнились некоторыми второстепенными выводами, которые, однако же, необходимо вытекали из самого этого начала. Чтобы успокоить этих так называемых нравственных людей, а равно из английского благоприличия, Мальтус в следующих изданиях своей книги «Оставить теорию вполне» вычеркнул все слишком ясные выводы. Книга его сделалась непонятнее, нелепость осталась та же, а нравственные люди успокоились. Попробуй теперь кто-нибудь в Англии сказать, что Мальтус гораздо нелепее алхимиков, отыскивающих универсальные лекарства. А между тем, если теория Мальтуса справедлива, то действительно скоро человеческому роду не останется ничего другого, как подложить под себя пороху и взлететь на воздух или приискать другое, столь же действительное средство для оправдания мальтусовской системы. В следующий раз я вам прочту путевые заметки моих друзей, близко касающиеся того же предмета. Там увидите полное или, как говорят, практическое применение теории другого логического философа, которого умозаключения наравне с Мальтусовыми имели честь образовать так называемую политическую экономию нашего времени.